— Вот, — пожевал губами Кокушкин, — выросло новое поколение. Быть может, у них будет чуть лучше со вкусом. На, и заканчивая классификации, очередная конфета покинула свое золоченое гофрированное гнездо в коробке. Ученый Удот сказал, что люди начинают собирать картины, когда у них уже все есть. И дом, и сад, и костюмы, сшитые на Севилроу знаете дядечка, что меня убивает вот именно это уверенность что искусство служит украшению их безвкусных жилищно рублевки а знаете как я покупал свои первые картины у меня аспирант научного сотрудника зарплата была смешной мне ботинки не на что был купить не то что имени под москвой Я покупал Лебедева тогда за копейки, но и не жрал по две недели. Только кефир пил, да по гостям нахлебничал. Носки носил разные, из двух порванных пар получалась одна. Ходил с бородой, экономил на бритвенных станках. Отдыхать, пойти в кино — я и подумать об этом не мог. Только обходил антикварные лавки и салоны. Бегал, исполняя поручения старушку, которых эти бесценные листки потом покупал по дружеской цене. «Общение?» «Да, меня все скоро стали знать и звали, знаете как? Сумасшедшим пиру. А теперь вот названивают регулярно из Третьяковки, приглашают на свои тусовки. Думаю, что если я рядом с ними напьюсь их дешевого шампанского, то и завещаю свою коллекцию. «А эти — детки мои». Помру скоро, в чьи руки ты их доверить. Этот переход от едкости к сентиментальности, к подернутой старческой слезой глазкам, был впечатляющий. Театр по нему плачет. Причем классическая школа по системе Станиславского, подумала Маша, а вслух сказала. — Время для размышлений, Петр Аркадьевич. У вас есть, вы в полной форме. Мы с Инокентием пришли поговорить по поводу пропавшего полгода назад Шагала. — Пойдемте-ка, — сказал он с кряхтением, встав, и вышел из комнаты. Иннокентий и Маша, переглянувшись, последовали за ним вдоль по коридору. Какушкин открыл дверь тесного узкого туалета — И Маша с Кентием остолбенело уставились на унитаз с банальным, пожелтевшим от времени пластмассовым стульчиком. «Не туда смотрите!» — прокаркал старик, указав им на внутреннюю сторону двери. На ней, ровно на уровне глаз сидящего на унитазе, висел шагаловский пейзаж — вид на белорусскую деревню. Еще не летали в густом аквамариновом небе влюбленные, Но это был бесспорно Шагал, и Маша, которая, конечно, ценила Сомова, но при этом к Шагалу относилась с предыханием, тихо ахнула. Петр Аркадьевич был явно доволен произведенным эффектом. — Да, господа олигархи, может быть, оправляются на золотых нужниках, и зато у меня перед моим висит Шагал. И с возрастом, допроситься да мне моя стариковская нескромность, — Я имею честь и радость наблюдать моего Маркушу несколько раз в день и подолгу. Кукошкин закрыл дверь. — Это именно та картина, которая вас интересует? — Это, — кивнула Маша. Кукошкин прошел обратно в комнату, тяжело упал в кресло. — Ее украли. Вообще, у меня достаточно часто воруют. Это крест многих коллекционеров. Вот в прошлом году вытащили Шагала, потом через месяц полиция мне его вернула. Я еще подумал, неужели научились работать? Вопросов никаких не задавал, отдали картину, и слава богу. А пару лет назад мне пришлось дальше свидетельствовать против одного проходимца. Обокрал меня и еще пару моих коллег-коллекционеров. Так не поверите, вышел сухим из воды. Сидел мордой кирпичом, гад. — Думаю, я тебя за то, что Зиночку мою увел. У меня тогда пропал прекрасный этюд Зинаид Серебряковой. Сгною, подлеца. Мне потом Мардов сказал, он-то намного больше пострадал, у него картин десять пропало с концами, что вора нанял кто-то из толстосумов пополнить свою коллекцию. Потому тот и брал выборочно. Знал, что нужно хозяину. Ну и в суде тоже подсуетились.